и батальонные малокалиберные минометы все здесь, меж врагов, изрыли, изъязвили, и когда впереди, затем сзади связиста, коротко взвизгнув, взорвались две мины, он понял, что третье будет его, сиганул вниз, во враг,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 Там и валялось изрядно, не раз и не два вет за трупами скрывался. Хрестанет, бывало, по трупу пулями, И поползешь, волоча на себе трофейное добро, Жижу, белых червей, Но живой всегда ототрется, отплюется, Тем паче, что под боком черевинка. Полощись, отмывайся, сколько душеньки твоей угодно, Это тебе не сальские степи